«Банкет в Мордакенах. «Мне в голову пришла идея, которая не приходила еще никому. Мир будет в шоке! После успеха Калифа я могу позволить себе все, даже фильму про грязь!» Всю дорогу от самой гостиницы Симон не умолкал. Он сел к Фандорину и Массе в их потрепанный кабриолет, самый последний в кортеже, растянувшимся по загородному шоссе. Впереди ехал роскошный черный лимузин. Потом три демократичных «Форда»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 Знал, что жена побоится растрепать прическу. Так и вышло. Клара с Леоном Артом поехали в присланном дяде Роллс-Ройсе. Прочие приглашенные члены киногруппы расселись по Фордам, а Фандорин Масса и присоединившийся к ним продуктер глотали пыль в самом хвосте. «Фильма про опять? заинтересовался Масса. «А цензура пропустит?» «Я имею в виду нефть», — Симон показал на виднеющиеся вдали вышки черного города.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 Ему предлагают взятку, говорят, мы вам заплатим 20 тысяч гарантируем полную конфиденциальность. А он в ответ, давайте лучше 40. И болтайте кому угодно. Не человек. Круповская броня. У нас в империи таких бронированных сколько угодно, — заметил Фондорин, снова тормозя. На сей раз у переезда через узкоколейку, за которой начинался дымный промышленно-промысловый район. Здесь на перекрестке располагался полицейский околоток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 И мажинай, отсюда керосин течет чуть не тысячу километров до самого Батума. Вся Россия и вся Европа им кормится. Казенный? Тогда понятно, почему перед воротами караулы с жандармов, а по углам вышки с часовыми. Самую прибыльную часть нефтяного производства государство забрало себе. И это, пожалуй, правильно. К тому же можно не опасаться забастовок. Поехали дальше. Теперь с обеих сторон близко потянулись сплошные вышки.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 В смрадной атмосфере чёрного города зной сделался ещё тягостней. «Довольно странно устраивать раут в середине дня, если живёшь в жарком климате», — недовольно заметил Раст Петрович. «Вечером, по крайней мере, не палило бы солнце». Симон улыбнулся. «Не беспокойтесь, на вилле у месропа Арташесова будет прохладно. Как это возможно? От холода можно спастись при помощи отопления, а от жары спасения нет. Разве что тень».